После ужина Король взял Де Сен-Теньяна под руку и прошёл с ним в соседнюю комнату. "Как вы запоздали, граф", сказал король. "Я ждал ответа, государь. Неужели она так долго отвечала на то, что я ей писал?" "Государь, Ваше величество соблаговолили сочинить стихи, вдмуазель де Лавольер пожелала отплатить королю той же монетой, той золотой.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 Подождёте моих приказаний в галерее. Я вам очень признателен за то, что вы познакомили меня с господином Девалоном. Господа, завтра я возвращаюсь в Париж по случаю отъезда испанского и голландского послов. Итак, до завтра. Залы тотчас же опустели. Король взял Де Сен-Тиена под руку и велел ему ещё раз перечитать стихи Делавольер. Как ты их находишь, спросил он? Государь, стихи очаровательны.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 В роще Рошен на круглой поляне государь. Хорошо, позовите господина Дортаньяна. Де Дортаньян поклонивался, вошёл мушкетёр. Господин Дортаньян, сказал король, вы выйдете отсюда по запасной лестнице. Слушай, государь, сядете верхом, слушай, государь, и отправитесь в рощу Рошен на круглую поляну. Вы знаете это место? Государь, я два раза дрался там. Как? вскричал король, ошеломлённый его ответом. Государь, До указа господина кардинала де Ришелье отвечал Дортаньян со своей обычной невозмутимостью. "Это другое дело, сударь. Итак, вы поедете туда и тщательно осмотрите местность. Там ранили человека, и вы найдёте там мёртвой лошадь. Вы мне доложите, что вы думаете об этом происшествии?" "Хорошо, государь. Разумеется, я хочу услышать ваше собственное мнение, а не мнение других. Вы услышите его через час, государь." Запрещаю вам сноситься с кем бы то ни было. Исключаю человека, который даст мне фонарь, сказал Дортенян. "Ну понятно", расплёлся король в ответ на эту вольность, которую он не потерпел бы ни от кого, кроме капитана мушкетеров. Дортенян вышел по запасной лестнице. "Теперь пусть позовет моего врача", приказал Людовик. Через 10 минут пришёл запыхавшийся врач короля. "Судэр", обратился к нему король, Вы отправитесь с господином Десентьяном, куда он вас поведёт, и найдите мне отчёт о состоянии больного, которого вы увидите. Врач беспрекословно повиновался. В это время никто уже не решался слушаться Людовика XIV. Он вышел в сопровождении Десентьяна. Вы же, Десентьяр, пришлите мне манекана, прежде чем доктор успеет с ним поговорить. Десентьян поклонился и вышел.